Я поставила пистолет на предохранитель и залезла в привязной ремень. Филипп сидел, откинувшись на спинку, разбросав длинные ноги. Глаза у него были закрыты. «Куда ехать?» – спросил Вилли. «Хороший вопрос. Я хотела домой спать. Но...» «Филиппу надо лицо заштопать. Хочешь вести его в больницу?» «Это ерунда», – сказал Филипп. «Колос у него был низкий и какой-то странный». «Не ерунда», – сказала я. Он открыл глаза и посмотрел на меня. Кровь темной струйкой сбегала по его шее, поблескивая в пролетающем свете уличных фонарей. «Тебе в прошлую ночь досталось больше», — сказал он. Я отвернулась от него к окну, не зная, что сказать. «У меня уже все прошло». «У меня тоже пройдет». Я снова посмотрела на него. Он глядел на меня. Я не могла разобрать выражение его лица. А оно меня интересовало. «О чем ты думаешь, Филипп? Он повернулся и стал смотреть прямо вперед. Лицо его смотрело с теневым силуэтом. О том, что я пошел против мастера, я смог, смог. В последних словах звучал яростный жар, жар сумасшедшей гордости. Ты вел себя очень смело, сказала я. В самом деле... Я улыбнулась. В самом деле... Ребята, не хочу вас перебивать, но мне надо знать, куда гнать эту тачку, вмешался Вилли. «Подбрось меня в запретный плод», — попросил Филипп. «Тебя бы к доку заехать, парень. Там в клубе меня починят. Ты точно знаешь, парень?» Он кивнул, потом вздрогнул и повернулся ко мне. «Ты хотела знать, кто отдает мне приказы. Так это была Николаус. Ты была права насчет того первого дня. Она хотела, чтобы я тебя соблазнил». Он улыбнулся, и кровь эту улыбку сильно портила. «Кажется, я провалил работу». — Филипп, — начала я, — ничего, все в порядке. Ты была права насчет меня. Я болен. И неудивительно, что ты меня не захотела. Я посмотрела на Вилли. Он вел машину, как так сосредоточенно, будто от этого зависела его жизнь. Черт возьми, он после смерти стал не в пример умнее. Я набрала воздуху и стала думать, что сказать. — Филипп, этот поцелуй до того, как ты меня ну, укусил. Черт возьми, зачем я это говорю? Это было хорошо. Он быстро глянул на меня и отвернулся. Ты не шутишь? Нет. В машине воцарилось неловкое молчание. Слышно было только шуршание шин по мостовой. Мелькали чередуя свет фонарей и тьма. Пойти против Николаус это был один из самых храбрых поступков, которые я видела в жизни. И один из самых глупых. Он рассмеялся коротко и удивленно. Больше никогда так не делай. Мне не нужна твоя смерть на моей совести. Это был мой выбор, сказал он. И не надо больше героизма, окей? Он посмотрел на меня. Тебе было бы жалко, если бы я умер. Да, наверное, это о чем-то говорит. Что он хотел, чтобы я сказала? Признание вечной любви? Или другую глупость в этом роде? Или вечной похоти? Все это было бы вранье. Чего он от меня хочет? Я чуть не спросила этого вслух. Но смелости не хватило».